Глава седьмая 1554 год, 25 апреля, Новгород Панкрат улыбнулся, взял сундучок и молча поставил его на стол снял с пояса связку ключей покопался в ней достал нужный и максимально неспешно открыв сундук начал выкладывать маленькие мешочки кошельки с монетами один за другим и каков прибыток? Интересовался Фёдор Дмитриев, сын из рода Сыркова. «Сто десять рублей. Чистых? Чистых. Не густо. Так и товара было не густо», – произнёс Панкрат и начал рассказывать обо всём подробно, шаг за шагом, стараясь не упустить ничего. И про краску, и про светильное масло, и прочее участие в церкви, и про Андрея, и про многое другое. А все присутствующие внимательно и молча слушали, лишь изредка спрашивая что-то, задавая уточняющие вопросы. Панкрат умел рассказывать, выделяя самую суть, но при этом не упуская ключевые детали. «Интересно», — задумчиво произнес Федор, почесывая бороду. «Очень интересно», — согласились другие, покивав. «А ты шел по той грамоте, что отмыто оберегала? «Да, местами пришлось ругаться, но не сильно. С государя и его людьми связываться не шибко-то и хотят». Помолчали. Подумали, рассматривая мешочки с монетами. «Все-таки 110 рублей — это семь с гаком килограмм серебра. Достаточно крупная сумма, несмотря на оценку Федора. Он ведь судил по себе». и крупная кучка туго набитых кошельков. «Андрей предложил нам подумать над еще одним его предложением», нарушил тишину Панкрат. «Крестьяне помещиков бедны, и по весне съедают зерно, оставленное под посев». «Так это всякие крестьяне так», возразил один из купцов. «Всякие!» Панкрат. «Однако Андрея волнует только городовой полке укрепления обороны от татар. Посему он предлагает интересный способ и денег заработать немного, и крестьян поддержать». «Но погоди», – перебил возразившего купца Федор Сырков. «Что он предлагает?» По весне перед посевной заключать с крестьянами ряд». выкупая у них осенний урожай, оплачивая его и частью зерном подпосев, частью монетой, чтобы крестьяне могли верным образом засеять свои поля и чтобы частью расплатились со своими помещиками, заступающими на службу, хотя бы частично, дабы повысить число выехавших на службу воинов. «А если татары посевы попортят?» Городовой полк в том даст обязательство возместить из добычи, взятой на саблю, убытки наши за прошлый год. А ежели не урожай? Тут уже на все воля Божья, ибо цель главная – поднять силу полка. А нам с того какая выгода? По осени весь урожай наш, сразу, по известной еще весной цене. Ну и доброе отношение царя, которому укрепление южных рубежей очень важно. Андрей же тут каким боком? Торг мы можем через него вести, прикрываясь его грамотой. А значит, и мы-то платить меньше. Оттуда и прибыток, который станет перекрывать убытки от неурожайных годов. Снова помолчали. Для Новгорода закупки зерна традиционно значили очень много, потому что в землях вокруг города оно урождалось плохо. Все те, кто из слушателей бывал в тех краях, прекрасно знают, что хорошо там растет только бурьян. Да и то не всякий и не везде, из-за чего продовольственные поставки в Новгород издревле являлись важным фактором выживания этого торгового мегаполиса Средневековья. Иногда помогали купцы из Ганзы, спасая от голода. Но не часто. Основной поток продовольствия шел с юга и выступал важным инструментом политического шантажа со стороны князей, еще в бытность города самостоятельной державой. Сейчас же Андрей выступил с достаточно интересным и в то же самое время скользким предложением. Ведь новгородские купцы могли закупать зерно на юге и завозить его к себе под сниженной налоговой нагрузкой. «А государь нам головенки-то не поотрывает за такие выкрутасы?» — резонно спросил один из купцов. «Андрей думает, что если мы честно поспособствуем укреплению полка Тульского, дабы Москву от татар крепче прикрыть, то он простит нам эти малые шалости». «А он думает, да кто он такой?» — раздраженно рявкнул один из купцов. «Кто?» – переспросил Панкрат с усмешкой. «Два года назад он был сиротой-недорослем, за которым числился долг в двадцать три рубля. А все, что за душой у него имелось, – это кусок разоренного поместья на дожитие да старая отцовская сабля на поясе». «И лук», – заметил Ефрем Ануфриев сын. «И лук», – согласился Панкрат. Но это было два года назад. Сейчас же, Андрей, законный поместный дворянин, владеющий небольшой, но вотчиной, в которой стоит крепость. Его крепость. У него есть деньги, у него есть редкие и дорогие товары. Ему даровано право личного прапора. Баннера? уточнил один из купцов, имея в виду привычную для Западной Европы традицию. Строго говоря, система была очень простой. Основная масса рыцарей не имели права на личное знамя и собственный отряд, состоящий из других рыцарей. Однако часть из них могла стать баннеретами, которые обладали этими привилегиями. Они, как иные рыцари, были в основной своей массе нетитулованным дворянством и по совместительству мелкими феодалами, как правило, безземельными, выслужившими на поле боя свое привилегированное положение. На Руси такой традиции не имелось. Здесь личное знамя выступало в качестве индивидуального поощрения и не было связано с особыми правами. Однако о том, как устроены дела у соседей, знали неплохо. особенно в Новгороде, имеющем богатые связи с Германией через Ганзу, в которой эта традиция бытовала в полный рост. Да, Бандера. Кроме того, царь подарил ему аргамака и очень полезную грамоту, позволяющую ему платить мыт государю лично. И это не считая того, что вот эта лампа, указал Панкрат рукой на стол, его выдумка. «Его? Его! А он сам предстал по осени перед нами в старинной броне, которую, как сказывают, кузнец сделал под его личным руководством». «Какой еще броне? А как на старых фресках в Софии!» ответил Панкратими, в веду храм Святой Софии в Новгороде, где на ряде фресок XI-XII веков Отражалось обычное для эпохи его строительства защитное снаряжение, в частности, ламеллярные доспехи. Снова помолчали. Панкрат уже усмехнулся и продолжил. «Дурные головы сказывают, что Андрей — это волколак!» Другие, что его колдун заколдовал, того и преобразился, расцвел. Третьи совсем дикие вещи бают, будто бы волх в поганые возродил в теле мальца дух древнего воина. Где истина? Мне неведомо. Но человек он интересный, умный и необычно образованный. Откуда же образование сие? Мне того неведомо. Однако, разве это важно? Все важно. Ну, как со слугой лукавого снюхаемся? И всю жизнь себе испортим, а потом и спасение. Он церковь посещает, причастие принимает, крестится, молитвы читает, сам видел. Так что даже если он и черт, то православный. «Впрочем, ни хвоста, ни рыла, свиного, ни копыт я у него не замечал». «Главное, чтобы государь не заметил», — кисло произнес один из купцов. Все снова помолчали, но недолго. Минута не прошло, как они снова силой вернулись к обсуждению идеи Андрея по внедрению примитивных сельскохозяйственных фьючерсов. В той форме, в которой он их предлагал, они были крайне полезны для селян, но еще не позволяли торговать ими самими, то есть не плодили всякого рода спекуляций и инфляций. Но это лишь маленький кусочек более глобального плана по привлечению финансовых активов Великого Новгорода на юг, в том числе в формате создания дикой, самопальной продовольственной биржи, треть доходов от которой поступала бы лично царю. в обход разного рода боярских группировок. Ну и на полк капало. Андрей не очень хорошо знал политические расклады эпохи, но кое-что помнил. Например, о том, что корпорация же новгородских помещиков, самая многочисленная и влиятельная, тянула царя в Ливонию. А так называемая избранная рада пыталась увлечь царя делами на юге, настраивая на борьбу с Крымом. И на то у них были веские резоны, в том числе вполне объективные. Шутка ли? Каждый год степники совершали малые и весьма многочисленные беспокоящие набеги, разоряющие южные пределы державы. И угоняли на продажу в рабство его подданных, а чаще всего вырезали. В основном крестьян. А ведь не каждого из них можно было продать в рабство за разумные деньги. И зачастую овчинка не стоила выделки. И эти мелкие отряды терзали землю южнее, а в бесконечной малой войне, не давая ей покоя. А ведь были и большие вторжения, которые при определенной удаче могли приводить к разорению и окрестностей Москвы. О том же, что земли вокруг Тулы после таких мощных рейдов превращались в дымящиеся руины, и говорить нечего. Впрочем, не только Тулы. Однако Тула, стоящая на главной ветке морозково шляха, в те годы испытывала на себе основное давление степи, и особенно Крымского ханства с его степными вассалами-досоюзниками. Поддержит ли царь его инициативы? Вопрос. Однако Андрей все равно не сидел на попе ровно. просто потому, что считал, ему не получится прикинуться серой мышкой. И так вон уже какой фокус внимания. А раз так, чего уж! Вредиться. В конце концов, Иоан Васильевич, как он уже понял, не спешил с принятием решений. И тщательно все взвешивал. Да, можно было бы прогореть и потерять все. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского ведерком. Сам-то, что думаешь? Спросил Панкрата Федор из Цирковых, когда собрание купцов разошлось без какого-то определенного финала. Людям требовалось переспать со своими мыслями. кое-какое-то время пожить с ними, прикидывая с разных сторон, и потом сойтись вновь для нового раунда переговоров. Я сам-то? Да, ты сам. Я ближе к осени снова в Тулу поеду. Зачем отказываться от прибыли? А не боишься? Боюсь. Ну так и что же? Жизнь вообще опасна. Не на тот конец зашел вечерком, и все. Понесли обмывать да отпевать. Если тело волхов не скинут по доброте И ехать никуда не надо. А если царь осерчает? А если дождь пойдет? А ты так уверен в этом, Андрей? Он мне понравился. Он вотченик воин. Он нам не товарищ. Он совсем иначе думает, нежели иные воины. Это ничуть не умаляет его воинского духа, но он другой. Для него война и деньги тесно связаны друг с другом. Он прямо мне сказал, что деньги – это кровь войны. И тот воин, что ими пренебрегает – плохой воин. Тем временем на Москве из неприметной дверки царского застенка вышел человек. вид он был совершенно помятого и изнурённого, но особенного членовредительства не наблюдалось. Он тщательно растер руки, которые за эти месяцы привыкли к кандалам, потёр шею и обернулся к стоящему за его спиной мужчине с острым пронзительным взглядом. «Ты знаешь, что делать», — холодно произнёс тот и бросил ему туго набитый кошель. «Этого не хватит. Остальное после дела». «Этого не хватит», — более настойчиво произнес мужчина. «Перечить мне вздумал, обратно захотел!» На что бывший атаман разбойников кинул обратно кошель с деньгами, который поймал слуга из и свиты сурового представителя царя. «Не веришь мне, так убей!» Помолчали. «Хорошо», — нехотя кивнул представитель царя. И бывшему атаману передали три туго набитых кошеля. Он добавил. «Помни, станешь озоровать, кара последует суровая». «Такое забудешь», — криво усмехнулся бывший атаман. Убрал кошели за пазуху и, не прощаясь, пошел своей дорогой. «Не нравится он мне», — заметил слуга. «Помалкивай». Раздраженно рявкнул на него злой начальник. Он хотел оставить часть денег себе. Но не вышло. Ахмед, что осаждал безуспешно крепость Андрея минувшим летом, мерно покачивался в седле. Он жив. Его выпустили. Точнее, везли на обмен. Кто бы мог подумать. Хотя обрабатывали его очень серьезно. На удивление серьезно. И интересовались совсем не проказами в землях под Тулой, а связями с подданными царя. Собирали показания, проверяли их. И по новой в случае, если где-то что-то расходилось. Старались не увечить, но пытки от этого не становились более приятными. Нет, отнюдь нет. Тот ужас, что он испытал в застенках московского Кремля, он и врагу бы не пожелал. Несколько месяцев ада. Настоящего ада. Пойдет ли он снова в поход? Жизнь заставит. Но в одном он был уверен. Его теперь никакими посулами к Туле не заманишь. Было же у него предчувствие. Было. Когда же он столкнулся с волками, что помогали защитникам, то окончательно убедился. Высшие силы не зря его предупреждали. Конечно, зарекаться он не мог. Если хан скажет, придется идти, но добровольно он больше сталкиваться с этим очень странным воином не хотел. Ведь именно он его ссадил с коня и чудом не убил, что было еще одним намеком. Более того, чувствуя благодарность Всевышнему за спасение, он планировал пойти в хадж, дабы посетить Мекку. Если позволят обстоятельства, остаться там». Подальше от родных степей и чего-то жуткого, что завелось под Тулой. Волки. Волки всегда были символом степных воинов, их духом, их смыслом. А тут вон как получилось. А чего стоило ему найти хоть каких-то волков в округе для провокации? Повезло. случайно наткнулись на небольшую группу непуганного молодняка которые вились вокруг туши лося но убив трех серых он не испытал облегчение и сейчас вся его душа полнилась тревогой